Глава двадцать четвертая. Луидор, вероятно, чувствовал бы себя польщенным, зная он, как кардинал печется о его жизни. Однако в то время, когда кардинал вышел из кабинета в сопровождении Люмье, он стоял на берегу Сены и давал последние наставления старухи Нано, которая примостилась на носу лодки рядом с Мартеном. Давай ей побольше лекарств. И помни, она, она очень нежная. С ней нельзя обращаться, как с теми, кого ты привыкла лечить. Ухаживай за ней, как за родной дочерью, и побольше корми. Она ведь совсем слабая, еле разговаривает. Можешь дать ей того мерзкого отвара, которым меня поила, только немного. Еще поучи меня. Проворчала старуха на но А ты все лекарства взяла? С беспокойством спросил у нее Луидор. Да здесь они, здесь. Сотню раз тебе говорила. На нос досады ткнула рукой в узелок, который лежал у ее ног. И вообще хватит болтать. У меня уже голова болит. Всю дорогу мне покоя не давал. И сейчас еще говоришь. Что это с тобой случилось? Раньше ты не был таким болтливым. Принимайся-ка лучше за дело, недовольно ответил Луидор, а в следующее мгновение вошел в воду по колено и, схватившись за корму, со всей силой толкнул лодку. Покачиваясь сбоку на бок, она поплыла. Лодочник Мартен опустил весла в воду и принялся размеренно грести. Луидор стоял в воде пока лодка не удалилась на порядочное расстояние. На душе у него стало спокойнее. На но позаботится позаботятся о Марии как следует. Он может быть спокоен. Теперь следовало заняться делом. Лойдор выбрался на берег и стряхнул воду с сапог. Поправил шляпу, а вслед за ней и шпагу. После всего этого он неторопливо зашагал по направлению к ближайшей улице. А это была улица Сен-Антуан, даже не пытаясь спрятать свое лицо. Поведение совершенно безрассудное, но лишь на первый взгляд. Немного позже, уже вышагивая по мостовой, он послал милую улыбку в сторону двух служителей шатле, которые с жаром спорили между собой. Те, Увидев такое внимание, на время перестали спорить и поклонились в ответ, отчего достроение Луидора стало несравненно лучше. Шагая по улице с беззаботным видом, он не упускал из виду ни лица прохожих, ни кареты, которые проезжали мимо него. Он умудрялся рассмотреть все и при этом оставаться незамеченным. Так ему казалось. Он не замечал двух мужчин, которые неотступно следовали за ним на достаточно большом расстоянии. Сделав несколько кругов и убедившись, что вокруг все спокойно, Луидор перебрался на правый берег Сены и, выйдя на улицу Сен-Дени, повернул на юг. Его, по всей видимости, ничуть не волновали недавние события, как, вероятно, не беспокоил и сам мост менял. Другой на его месте остерегся бы приходить сюда снова. Однако Луидор был из числа людей, которых прошлые уроки ничему не учат. К слову сказать, вид возвышающихся в начале моста башен шатле не только его не обеспокоил, но и обрадовал. Меньше всего Глядя на мощные стены крепости, он думал о том, что в одной его части располагается грозная тюрьма, а в другой — полиция и суды. Чем ближе он приближался к шатле, тем чаще попадались навстречу повозки, груженные свежим мясом. Ко всему прочему, и как бы в насмешку над узниками, тюрьму окружали многочисленные мясные лавки. Да и сама площадь шатле и близлежащие кварталы принадлежала большей частью гильдии мясников, о чем очень ясно и понятно говорили многочисленные вывески. Однако Луидор не стал застрять внимание на них. Он пристально всматривался в ясные очертания шатле, словно пытаясь проникнуть взглядом сквозь стены и определить, где именно могли содержать сенью Ведь именно беспокойство за ее судьбу и заставило его презреть все опасности и явиться сюда. Достигнув площади, Луидор остановился. Его взгляд скользнул по куполу церкви сен жак де и тут же пронесся дальше. Его интересовали люди, выходящий из так называемой малой башни шатле, в котором располагалась тюрьма. И его план был до удивления прост. Следовало найти стражника из числа тех, кто служил непосредственно в тюрьме, и с его помощью проникнуть внутрь. План безумный и опасный, но Луидор готов был рискнуть его осуществить, ибо иного выхода спасти синьориту не видел. Однако его везению у утра настал конец, хотя он пока и не замечал этих перемен. А выразились они в Кавалькаде всадников. Это были мушкетеры, числом не менее двадцати. Они следовали за каретой, а в окне той кареты было заметно лицо, а на том лице отчетливо отражалось глубокое изумление суловно чувствуя на себе этот взгляд, Луидор слегка повернул голову. В этот миг его взгляд и взгляд человека в карете встретились. Луидор вначале застыл. Мгновением позже на его губах появилась приветливая улыбка. Он приподнял шляпу, приветствуя человека в карете, а затем повернулся и едва ли не бегом бросился к всаднику, который медленно проезжал в нескольких шагах от него. луидор подскочил к нему и, схватив лошадь за устцы, попросил его спешиться. Тот возрился на него с удивленным взглядом и спросил причину, по которой он должен так поступить. Некогда объяснять сударь пробормотал луидор и, схватив его за ноку, опрокинул с седла. Через мгновение, Он сам уже сидел в седле. Следом Луидор, что было силы, Ударил лошадь по крупу. Лошадь громко заржала И сорвалась с места. И в тот же миг Площадь огласил гневный рык. «Ловите его!» Мушкетеры сразу всполошились, Услышав голос короля. Не понимая, что именно происходит, Они окружили короля и обнажили оружие, выискивая взглядом надвигающуюся опасность. И тут снова раздался гневный голос короля. — Да не меня охраняйте, болваны! Ловите всадника! Это Луидор! Скачите за ним! Приказ короля так и остался невыполненным. На площади находились несколько десятков всадников, и мушкетеры даже близко не представляли, кого из них следует ловить. Раздосадованный таким непониманием, король вышел из кареты и, указав рукой направление, в котором ускакал Луидор, закричал «За ним! Приведите мне его! Живого!» Половина мушкетеров тут же поскакали в том направлении, которое указал король, а его величество, стоя на площади, разразился гневной тирадой, проклиная всех на свете, начиная от своих стражей, заканчивая начальником полиции. В отношении последнего он не ограничился одной бранью. «Где этот прохвост?» кричал в бешенстве король. «Где это пустое место? Где это ничтожество? Он мне заявляет, что все силы брошены на поимку преступника, а этот висельник преспокойно разгуливает у них под самым носом. Король некоторое время выливал свой гнев, а затем, не дожидаясь возвращения погони, сел в карету и поехал обратно в Лувр. Луидор же тем временем преспокойно ушел от преследователей, которые, по большому счету, так до конца и не уяснили, кого именно следует ловить. Оставив коня возле одной таверны, он углубился в переплетение узких парижских улочек, отчетливо осознавая, что его план претерпел крах. Следовало искать другой путь спасения синьориты. И в этом нелегком деле ему мог помочь только По Посему и путь Луидора пролег в направлении квартала Море. Вместо Которую они сами называли дворец слепых. Король вернулся во дворец в самом отвратительном состоянии духа. В виде его таким, многие сочли не лишним держаться подальше от королевских покоев. Хотя в иное время только и делали, что пытались попасться на глаза его величеству. Вернувшись во дворец, король сразу прошел свои покои. И там обнаружил мать которая, по всей видимости, дожидалась его возвращения. Для чего? Его величество и не собирался выяснять. Увидев королеву, он лишь отрывисто произнес. — Не сейчас, матушка. — Что произошло, ваше величество? С наигранным беспокойством спросила королева. Услышав вопрос, король не выдержал, и вновь разразился гневной тирадой. А что еще может произойти в нашем королевстве? То же, что и всегда. Мои приказы остаются без должного внимания. Вокруг меня только одни болваны и лжецы. Разбойники творят, что пожелают с моими подданными. Я сам стал их жертвой. Начальник полиции заверяет меня в том, что он предпринимает все меры, для задержания этого висельника, Луидора, а он в это время отправляется в шатле. Можете себе представить, матушка, в шатле, место, которое, по сути, является оплотом нашего спокойствия. Я его видел собственными глазами. Король снял шпагу и раздраженно бросил ее на стол, не замечая при этом, как на лице матери появилась и исчезла торжествующая улыбка. Его Величество и понятия не имел, что своей речью сильно облегчил задачу, которую преследовала его мать, навещая его в это утро. «Ваше Величество не там ищет виновного», вскользь заметила королева, привлекая этими словами внимание сына. «Что вы хотите этим сказать?» — в упор спросил у нее король. — Пока Ришелье остается первым министром, вы не сумеете изменить положение к лучшему. Услышав эти слова, король раздосадованно махнул рукой. — Старая песенка, я уже слышал сотни раз. И вы туда же, матушка, вместо того, чтобы помочь мне, снова пытаетесь очернить его преосвященство. — Вы несправедливы ко мне, — живо возразила королева. — Я пришла сюда помочь вам, не зная, что с вами приключилось. Я всеми силами желала помочь вам поймать этого разбойника, Луидора. — И как же вы собирались мне помочь, матушка? — не скрывая иронии спросил король. — А ваше величество не задумывались, по какой причине этому разбойнику... Удается с такой легкостью избегать наказания. А если ему помогают? Вы имеете в виду его преосвященство?» Король нахмурился и продолжил. «Это серьезное обвинение, матушка. Я бы вам не советовал бросаться такими вещами. А я бы вам посоветовала присмотреть за кардиналом. Возможно, тогда вы станете больше мне доверять». Король задумался, и это была победа. несомненная. Королева прекрасно знала характер своего сына. Если он задумался, следовательно, ее слова возымели действие. Она молча покинула короля, уверенная в том, что очень скоро у нее появится еще один союзник против кардинала. Грозный союзник. В одном королеву, безусловно, оказалась права. Ей удалось заранить зерно сомнения в голову короля. После ухода матери король заперся в своем кабинете и долгое время никого не впускал. Что ж касается самого Ришелье, он и не подозревал, насколько опасным стало для него это утро. Пала незримо нависла над ним и, подобно дамоклову мечу, могла достичь в любой момент. Однако в данный момент его волновала лишь одна мысль, а именно, как осуществить план, который возник у него ночью. Направляясь в сопровождении Люмье и дюжины гвардейцев на водяную мельницу, Ришелье обдумывал все детали предстоящего разговора с графиней. Одновременно с этим он с наслаждением вдыхал прохладу реки. Стоя на носу небольшого судна, Ришелье подумал о том, что не будь он министром, наверняка бы стал моряком. Но то была лишь кратковременная мысль. Он не мыслил себя без Франции, как, впрочем, и ее без себя.